Глава 11. Спарринг. Когда утром я вышла из своей комнаты, то меньше всего ожидала увидеть полностью собранного Дьеналя. Одежда на нем была подобрана под цвет ученической формы, так что издалека его можно было принять за обычного студента. Только мы стояли почти вплотную в крохотном коридорчике, и лично я чувствовала себя ужасно неловко. Кураж после вчерашнего прошел, страх за Дьена за ночь улегся, А мысль, что я сделала что-то не то, осталась. Привет, неловко улыбнулась я, поправив выбившуюся прядь. Ты куда-то идёшь? Понятно, что сидеть в четырёх стенах не может никто, и как бы я ни волновалась, просить об этом Дьенна не имела права. К тому же, теперь я точно знала, что мой эльф способен постоять за себя, поэтому беспокоилась чуть меньше. Доброе утро, Дьен тепло улыбнулся и помог мне надеть пальто. Не взначай коснувшись пальца мишей, поправляя воротник, от лёгкого прикосновения дыхание тут же сбилось, а сердце застучало ещё быстрее. С тобой на лекции, со мной я не скрывала удивления. Наверное, стоило спросить об этом как-то иначе, но мысли из-за близости эльфа сворачивали не туда. Ты против? Голос Диналя прозвучал ровно, но я теперь отлично знала, что он не бесчувственный стукано просто маскируется. Я только за, но разве так можно? Мне разрешили посещать лекции, поэтому проблем быть не должно, ответил Дьен. К тому же, я бы не хотел отпускать тебя одну после вчерашнего. При воспоминаниях о вчерашнем дне мне сначала вспомнился наш страстный поцелуй, а уж потом встреча со Стивенном. Так что я кивнула, проходя вперёд, чтобы Дьен не видел моих пылающих щёк. В первую очередь мы пошли в студенческую столовую. Дьеналь мог поесть и в столовой при гостевом общежитии, но у меня такой возможности так и не появилось. Так что эльф пошел на завтрак со мной. Стоило нам прийти вместе, как взгляды присутствующих разом обратились к нам. Подобной тишины здесь я не помнила. Кажется, наши шаги буквально гремели по каменному полу. Я посмотрела на Дьена и выдохнула. Он выглядел настолько невозмутимо, словно не замечал всеобщего внимания. На раздаче работники несколько задач насматривали эльфа, но безропотно выдали ему завтрак. Глазами я быстро нашла своих, тоже наблюдающих за нами, и уверенно двинулась к ним. Дьен шёл следом, а возле стола любезно отодвинул мне стул и сам сел на соседний. Дьен, ты решил поучиться с нами? тут же спросил говорливый Ильюр. Да, лаконично ответил эльф, отправляя в рот ложку каши и задумчиво её пережёвывая. «Террас наверняка обрадуется, увидев тебя на своих занятиях», — хмыкнул Зак. «Да он его по вечерам и так гоняет», — отмахнулся Льюр. «Давай лучше со мной на факультатив по артефакторике, а то я там один из боевиков». «Даже целители и те больше артефактами интересуются». «Еще бы, они с ними и работают больше», — заметила Ники. «А нас учат полагаться только на себя, и у меня из-за этого еще ожоги не до конца сошли». Действительно из-под манжет платья выглядывали бинты. Серьёзно ей тогда досталось. Я немного успокоилась, слушая привычную болтовню друзей, но нехороший взгляд буравил спину, и я обернулась, сразу встретившись глазами со Стивом. Поспешно отвернувшись, я придвинулась к Диену, рядом с ним мне было ничего не страшно. Первой парой стояло целительство. Мы расселись по своим местам. Диен аль вновь опустился возле меня, А Ники с улыбкой потеснилась. «Кажется, ваши отношения сдвинулись с мертвой точки», — тихо проговорила подруга мне на ухо. Я возмущенно посмотрела на нее, не решаясь отвечать. У эльфов очень тонкий слух. Но такое насмешливое выражение лица Ники не позволило смолчать. «Мы уже давно хорошо общаемся», — проговорила я, стараясь не краснеть. «То-то -то, я смотрю, у тебя до сих пор губы опухшие. Наверное, всю ночь проболтали?» — захихикала Ники. Я цыкнула на неё, осторожно поглядывая на Динале. Тот выглядел по обыкновению спокойно, но губы едва едва подрагивали, сдерживая улыбку. А мне разом стало невесело. Я не имею права давать ему ложную надежду. Мы же расстанемся через год. Пусть об этом ужасно не хотелось думать сейчас, пока Дьен сидит рядом. Когда наша пожилая целительница с неизменным седым пучком зашла в аудиторию, То первым делом выхватила взглядом Дионаля. Магистрв Йеро дожа очки приподняла, чтобы убедиться, что это тот самый эльф, а не обман зрения. Рада приветствовать всех в новом полугодие, обратилась к аудитории она. Надеюсь, ваши занятия пройдут продуктивнее, чем в прошлом. Народ обречённых вздохнул. Никто из нас не проявлял таланта к целительству, и все прекрасно об этом знали. Лекция пошла своим чередом, Нам рассказывали о лечении разных видов ожогов, а под конец магистра достала свой любимый манекен. «Итак, студенты!» – громко возвестила она о начале пыток. Все дружно вжали головы в плечи и сползли с лавок пониже. «Сейчас я нанесу на Пьера имитации разных ожогов, а добровольцу предстоит их вылечить. Вы знаете, что я накладываю отзеркаливающие защитные чары, так что если вы ошибетесь, то заклинание перейдет на вас». Добровольцев не находилось. Как хорошо, что на экзамене магистр такой метод не использовала. Понимала, что у нас следом идут другие, на которых хорошо бы хотя бы явиться. Эта боевая магия шла последней, так что магистр тераз не беспокоился о нашей сохранности. За неделю каникул целители всё залечат. Некоторые, самые находчивые, принялись накладывать отводящие чары, чтобы казаться совсем невидимыми и сливаться с обстановкой. Магистр Красноречиева коснулась дужек очков, показывая, что такие приёмчики ей нипочём, уже не первое поколение студентов это учило. И начала обводить взглядом аудиторию, наткнувшись на Диналя, спокойно сидевшего, как и всегда, с прямой спиной. Возможно, наш гость захочет продемонстрировать свои навыки, улыбнулась преподавательница. Покажите нашим боевикам, как нужно работать с магией жизни, а не только со стихиями. Дьен молча кивнул, встал и под всеобщий вздох облегчения вышел к преподавательскому столу, на котором лежал манекен. Эльф бегло осмотрел повреждения, наверняка выделив для себя самые серьёзные и начал процесс заживления. Все жадно подались вперёд, сама магистр стояла рядом и внимательно наблюдала за тем, как ловкие руки уверенно порхают над телом. "Кажется, Пьер сейчас оживёт", громким шёпотом прокомментировал происходящее Ильюр. Аудитория прыснула. Магистр неодобрительно посмотрела на весельчака, но быстро вернула благодушный взгляд на эльфа, уже заканчивающего с оказанием первой помощи. Все ожоги рассасывались. Был бы перед нами живой человек, на их месте остались бы только рубцы. Великолепное владение целительскими техниками, похвалила магистр Дьенале. Надеюсь, вы будете частым гостем на моих занятиях. Думаю, и мне найдётся, чему у вас поучиться. С удовольствием буду посещать ваши лекции, магистр. Дьиналь легонько поклонился, чем окончательно заслужил полнейшее расположение преподавательницы. И овации от студентов, избавленных от необходимости лечить и чувствовать последствия своих неумелых заклинаний. На последнее Дьиналь не отреагировал, зато нашёл меня взглядом и улыбнулся. Я же тоже поняла, что улыбаюсь, глядя на него. Глупо и восторжено, будто сама не маг, а маленькая девочка, попавшая на представление слабого мага-фокусника. После Дьеннале вышла еще парочка студентов, но так блестяще справиться с мнимыми ранами Пьера больше никому не удалось. Впрочем, магистра все равно пребывала в добром расположении духа и особо не зверствовала, хотя она в целом была приятной женщиной, просто методы обучения такие. На физической подготовке Дьеналь появился в своём любимом чёрном облачении и направился прямиком ко мне. Ники, обычно составлявшая мне пару на тренировках, лишь красноречиво улыбнулась и перешла к Кайлусу. Парень тут же вспыхнул от смущения, а глядя на него, заулыбалась уже я. "Ты обещала научить меня паре приёмов", напомнил эльф, хитро поглядывая на меня. "Это было до того, как я увидел тебя в деле", пошла я на попятную. Со мной тебе будет неинтересно драться. Я так не думаю, наклонившись, шепнул Дьеналь. Его глаза буквально светились от предвкушения. Я же не знала, куда спрятать пылающее лицо. Да уж, кажется, вчерашний вечер кардинально изменил наши отношения, и вернуть их в прежнее русло будет ой как непросто. Занятия начались с короткой разминки, в ходе которой я почти не отрывала взгляда от Эльфа, гибкого и ловкого, как лаза. И с ревностью заметила, что смотрю на него не я одна. Почти все девушки потока косились на Диеналя, а некоторые и пялились в открытую. После пробежки Ден даже дыхание не сбил, и мы встали в позиции для спарринга. "Нападай", предложила я Эльфу, "защищаться у меня всегда получалось лучше". Во всяком случае, я раньше так считала, потому что Дену хватило буквально секунды, чтобы завести мои руки за спину и прижать к себе, не оставив пространства для манёвра. Ещё раз невинно поинтересовался он, разжимая руки. "Давай теперь я нападаю". И без какого-либо перехода сделал короткий замах рукой в шею, один из моих коронных приёмов. "Не с этим эльфом". Мою руку перехватили и чуть вывернули, и я снова оказалась прижатой к Диналю, только теперь спиной, а его свободная рука держала меня поперёк туловища. Нет, обычными приёмами мне его не победить. Я приподнялась на цыпочках и легонько поцеловала его в уголок губ. Глаза эльфа тут же распахнулись, и хватка чуть ослабла. Ага, попался. Я быстро развернулась в кольце его рук и сделала подсечку. Дьен полетел вниз, утягивая меня за собой, но уже у самого пола развернулся, чтобы я упала на него. Судя по тому, как он болезненно поморщился, приложился пол неплохо. Извини, я переборщила, да? Я тут же скатилась с него, садясь рядом. Ничего. Дьен потёр макушку и задорно улыбнулся. Это был действительно интересный приём. Надо запомнить и взять новое оружие. Он протянул мне руку, помогая встать, а после снова крутанул, и я оказалась примерно в той же позиции, легко удерживаемая эльфом. Попробую ещё раз. Я должен выработать иммунитет к такой атаке. «Вот как он умудряется говорить подобные вещи со столь серьезным лицом!» Все испортил преподаватель, заметив нашу борьбу по необычным правилам и с нестандартными приемами. Магистр тут же развел нас, поставив меня обратно в парусники, а Дьена передав Кайлусу. Парни, к слову, пусть и сражались нормально, но как-то без огонька. Ники тоже поскучнела, да и я больше следила за Дьеналем, чем за ней». И подруга не преминула этим воспользоваться. "Соберись", скомандовала она, помогая мне встать на ноги. "Хватит любоваться своим мужем". "Я не". "Ой, да ладно", махнула рукой Ники. И такой невинный жест тут же перешёл в удар, который я едва успела заблокировать. "А знаешь", продолжила она, отступая, "он очень даже неплох. Возможно, физически эльф не самый сильный, но ты посмотри, с какой скоростью двигается". "Ну да. Я уже понимала, к чему она ведёт". Удивительно, что Стивен так легко с ним справился. Неки тоже прекратила бой, сложила руки на груди и наблюдала за парой Диана и Кайлус. Наш главный боевик потихоньку проигрывал Дьену, пусть тот, я уверена, вновь не дрался в полную силу и не раскрывал всех своих возможностей. Не отвлекайся. Я чуть дёрнула подругу за волосы и после быстро отпрыгнула от удара с разворота. На обед мы направились через душевые, из которых Дьеналь вышел с влажными волосами. Зима на улице, возмутилась я подобному безобразию. К тому же шапку эльф не носил, наверняка мешали острые удлинённые уши, только капюшон накидывал. Мог бы и посушить. Я плохо справляюсь с бытовыми заклинаниями. Пожал он плечами и покорно наклонил голову, пока я перебирала пальцами мокрые пряди и просушивала их в стихии воздуха. Та же боевая магия, только слабенькая и мирная. Спасибо. Дьен легко повернул голову и потерся щекой о мою ладонь. И у меня начало закрадываться подозрение, что хитрый эльф и здесь немного преуменьшает свои способности. На обеде народ по-прежнему таращился на Дьенале, но уже не так откровенно. И первая половина дня, можно сказать, прошла неплохо. Зато дальше у нас по расписанию боевая магия и факультативы после. И стоило зайти на защищённую, словно королевская резиденция, территорию Академии, как магистр терас недобро прищурился, глядя на Дьенналя. Вижу, наш гость окончательно освоился, процедил магистр, прохаживаясь вдоль ширенги напряжённых студентов. А ещё я обещал заняться подготовкой Сарнат. Теперь недобрый взгляд мознул по мне. Стоявший рядом Дьен нашёл мою руку и переплёл наши пальцы. Этот жест тоже не укрылся от поморщевшегося магистра. Сарнат в круг, скомандовал он, кивнув на защитный барьер. Я сглотнула и напоследок ободряюще сжав ладонь Дьена, пошла на экзекуцию. Наши замерли, никаких звуков, даже шёпота. Тераса побаивались все без исключения и возражать не смели. Управу на него мог найти разве что ректор, и то не всегда. В такие моменты у меня из головы разом вылетали все заклинания. Казалось, я вообще ничего не знаю и не помню. Возможно, так оно и было. Но стоило магистру направить первое же ледяное копье, как ледяной щит выстроился, словно сам собой. Дождь из осколков копья накрыл меня, едва задев, я даже внимания не обратила на новые мелкие царапины. Следом надо мной распустился огненный цветок. Я откатилась в сторону, выставляя новый щит. «Сарнат нападение!» — рыкнул магистр. Я же только продолжала двигаться и уклоняться, чтобы сложнее было наводить на меня точечные заклинания. Благо, размеры круга с неплохой полигон позволяли. Перейти в атаку означает снять щит, чем уверенно сразу воспользуется магистр. А мне так не хотелось очутиться в первый же день в лазарете. Заклинания становились все жестче. Кажется, террасный экзамен и меня так не гонял. Я чудом держалась, пока предугадывая и отражая все атаки. Сарнат, я, видимо, зря зачитал тебе экзамен, крикнул магистр, не прерывая заклинания. Он легко мог говорить и нападать одновременно, тогда как я даже думать о чём-то постороннем не успевала. И тот удачный разворот заклинания был чистой случайностью. Метеоритный дождь, смешение заклинаний огня и земли посыпался сверху. Двойной щит я построить не успевала, а выстроенный огненный не задержал острые раскалённые камни. Один попал в плечо, другой в тут же подогнувшуюся ногу, полностью лишая подвижности. Перелом или нет, только и успела подумать я, когда следом на меня кинулся ледяной вихрь, ещё одно двойное заклинание из воды и воздуха. Левая рука не отзывалась. Сплести заклинание одной правой я не успевала, поэтому закрыла голову здоровой рукой и приготовилась к оглушительной боли. Надеясь, что сразу потеряю сознание и приду в себя уже под обезболивающими уцелителей. Секунда, другая. Вихрь меня почему-то не накрывал. Я отважилась отвести руку от лица, по правде слабо веря в то, что Терас в последнее мгновение сжалился надо мной. И, разумеется, оказалась права. В центре круга спиной ко мне стоял Дьеналь. От ледяного вихря не осталось и следа, а над эльфом слабо мерцал щит неизвестной мне структуры. Лица Дьена я не видела, а вот магистр находился в ярости. И надо думать, незамедлительно выпустил её огненной волной. Я зажала рот ладонью, настроившись снова тащить Дьена ле в лазарет, но огонь стёк с его щита, тут же собравшись в огненный шар и полетел в создателя. Поднять щит на таком расстоянии нереально, но шар пролетел мимо, лишь слегка задев разом вспыхнувший рукав преподавателя. Виолета не готова продолжать спарринг, ровным голосом сообщил эльф. А с вами мы встретимся на вечерней тренировке, магистр. Дьеналь поклонился и развернулся к террасу спиной, направившись ко мне, но щит не убрал. Молодец, предусмотрительный. Я бы и спиной поворачиваться не решилась. Эльф, окликнул его магистр, когда тот уже со мной на руках выходил из круга. До вечера. И прозвучало это так «Дьен, может, не пойдешь?» – взмолилась я, покрепче хватаясь правой здоровой рукой за его шею. «Почему?» – удивился он. Дьеналь легко шагал со мной на руках через территорию Академии. Тренировочные круги для боевых магов находились поодаль, на всякий случай. «В те раз очень зол, не стоило тебе вмешиваться», – вздохнула я. «Снова, пусть и ненарочно, подставила своего эльфа. Я обещал, что буду тебя защищать». Дьен легонько пожал плечами, чтобы не потревожить мои раны. Но здесь не совсем тот случай. Все же Терас, преподаватель, пусть и не самый добрый, попробовала я вступиться за магистра. Уверена, это не в последний раз, когда мне от него прилетит. И Дьеналю совсем не стоит так открыто нарываться. Для меня это был именно тот случай. Серьезно ответил Дьен, покрепче прижимая меня к себе. Он зашел слишком далеко. Не верю, что хранители древа готовят иначе. «Не иначе, но мы все знали, на что шли. Что наш путь будет тяжел и сложен, наше дело сражаться. Но ты ведь не собиралась на военную службу». Дьеналь пристально посмотрел на меня, ожидая ответа. «Не собиралась», — подтвердила я. «Любым способностям можно найти более простое и мирное применение, но учусь я именно на боевого мага». «Почему?» У отца в семье все были боевыми магами, и я решила, что должна пойти по его стопам. К тому же к другим направлениям магии у меня душа не лежала. «Дьен, а куда ты меня несешь?» Только сейчас я опомнилась и заметила, что целительский корпус и лазарет остались далеко позади, и эльф размашистым шагом направляется в сторону общежитий. К нам домой. Но мне бы не помешала помощь целителей. Плечо нещадно ныло. Да и ногу простреливало болью при каждом движении. Я смогу тебе помочь и сам, заверил меня эльф. Я прикусила губу, не решаясь спорить. Вдруг Диналь сочтёт моё возражение за недоверие или сомнение в его способностях. А я ни в коем случае в нём не сомневалась. Я больше сомневалась в себе. Вчера его первая помощь вылилась в несколько неожиданные последствия. Надеюсь, сегодня У него다тся удержать себя в руках. Дьен толкнул ногой входную дверь в общежитие, почти бегом поднялся на второй этаж и бережно опустил меня возле наших комнат, осторожно придерживая за талию, а потом вновь подхватил и занёс, захлопнув дверь ногой. У меня открыто, напомнила я, стоило Дьену развернуться в сторону своей комнаты. Прозвучало моё приглашение нормально, но я от чего-то жутко смутилась. Лета, что ты краснеешь? Вчера сама же целоваться полезла, а сегодня слово сказать не можешь. К тому же Дьеналь держался вполне корректно. Похоже, он ничего, кроме целительской помощи, и не предполагал. Это мои мысли, сразу свернули не туда. Эльф медленно опустил меня на кровать, встал на одно колено и стащил сапог. Его пальцы пробежались по моей голени, коснувшись травмированной ноги. Я с шумом втянула воздух, боль накрыла, затемнав в глазах. Брюки узкие. Дьен взглянул на меня снизу вверх. «Надо или резать, или снимать, иначе я не доберусь до повреждений». «Может, закатаем?» – жалобным голосом попросила я. «Не получится, у тебя нога опухла. Открытого перелома нет, но есть трещина, сильный ушиб и, возможно, повреждение коленной чашечки», – перечислил Дьен. «Стоит поспешить». «Резать не хотелось. Запасного комплекта тренировочной формы у меня не осталось», Другие два испортились за первое полугодие, а заказать новые я вечно забывала. Но терас не простит мне пропуск к занятие, как и не сочтёт порезанную форму достаточно веским основанием для отсутствия. А прогулы у него отрабатываются ещё серьёзнее, чем обычные занятия. Сейчас сниму, приняла я решение. Но с привычки совладать с застёжкой брюк одной рукой не удавалось. Давай я, Дьян отвёл мою руку и споро расстегнул брючки на поясе. «Сможешь немного привстать?» – спросил он. Я прикусила губу, зажмурилась и кивнула, и Дьеналь ловко, буквально одним движением, стащил с меня брюки, а после провел кончиками пальцев от бедра вниз, но возмутиться я не успела. По ноге растекся блаженный холод и боль отступила, правда, подвижность возвращаться не спешила. Дьеналь несколько секунд рассматривал мою пострадавшую конечность, а потом резко произнес что-то на эльфийском. Что ж то не смогла перевести на слух я. Ничего простее это не те слова, что стоит произносить при девушках. Извинился Дьен, осторожно гладя мою ступню и сгибая пальчики. Делал он это в лечебных целях или нет, я не поняла. Лицо у него было сосредоточенное и задумчивое. Причина его настроения нашлась тут же, стоило мне посмотреть на свою ногу. Ниже колена сбоку чернильной кляксой расползалась гематома. «О, не переживай, это не самое страшное, что со мной случалось», — решила успокоить эльфа я. «Но почему-то от этого Дьен нахмурился лишь сильнее». «Я вылечу кость, убрав трещину, а мягкие ткани пока трогать не буду», — предупредил Дьеналь. «Надо сначала посмотреть, что у тебя с плечом, чтобы распределить силы организма». Его рука нежно гладила мою ногу от лодыжки к колену, вторая продолжала придерживать и перебирать пальчики на ступне. В конце лечения он наклонился и быстро поцеловал мою коленку, проведя пальцами под ней. И это оказалось неожиданно приятно, но задать шутливый вопрос, было ли это действие частью лечения, я не осмелилась. Ответ слишком очевиден. Адгенал, в отличие от меня, озвучивать его не постесняется. Теперь плечо. Эльф поднялся и сел рядом со мной. Справишься с кофтой сама? Судя по тону и огонёккам в глазах, Ем очень хотелось услышать от меня нет. Хмм. Я немного вернулась в реальность, отойдя от лечебных поглаживаний ноги. Давай не будем снимать верх. Почему? Удивился Дьен. Сквозь ткань я примерно пойму, какие у тебя повреждения, но заживить их нормально не сумею. Ты тогда посмотри, может, там и заживлять нечего, а гематома и сама пройдёт, мне не привыкать, попробовала я убедить Эльфа. Лета Ты меня боишься или не доверяешь? Кажется, я как никогда близка к тому, чтобы обидеть только-только начавшего хорошо ко мне относиться Дьенале. У меня почти ничего нет под кофтой, призналась я, не в силах посмотреть эльфу в глаза. Под тренировочную форму надевался специальный бандаж на грудь. Держался он хорошо и был удобен для тренировок, но почти ничего не скрывал. Целители бы тебя раздели полностью, напомнил Дьен, сам не так давно лежавший почти обнажённым под лёгким покрывалом, и поверь, я не собираюсь позволять себе ничего лишнего. Верю. Я не знала, как объяснить, дело ведь не столько в неверии или смущении, сколько в его опасной близости. Наш брак условность, об этом не стоит забывать. Но помнить, сидя перед ним почти без одежды, видеть жадные взгляды, чувствовать нежные ласкающие прикосновения, слишком нелегко. Устав ждать, Дьен сам потянул кофту наверх, и мне оставалось поднять руки, помогая себя раздеть. Эльф действительно не позволял себе ничего лишнего, профессионально смотрел только на плечо и касался исключительно его, спускаясь спереди не дальше ключиц, а со спины не ниже лопаток. Он наклонился ближе, И я почувствовала его тёплое дыхание, шекотавшее шею. От пальцев, обхвативших плечо, полился холод, а потом с характерным щелчком сустав встал на место. Вздрогнула я скорее от неожиданности, чем от боли. Всё? спросила я, поднимая глаза на Диана. Да, подтвердил он, вставая и разворачиваясь ко мне спиной. Если где-то начнёт болеть или станет нехорошо, сразу говори. Спасибо. Я осторожно коснулась его спины. под тонкой тканью тренировочной водолазки были напряжённые мышцы. Мне захотелось провести по позвоночнику, но Эльф отстранился и резко встал. "Отдыхай. Я зайду к тебе позже и занесу обед. Тебе пока не стоит напрягать ногу". Всё это он произнёс, находясь ко мне спиной, своим обычным ровным голосом. Мне нужно позавидовать его выдержке или ему не так уж и хочется стать ко мне ближе? Вчера он, конечно, ответил на поцелуй, и было видно, что ему понравилось, но вдруг это было под влиянием момента. А так я по-прежнему остаюсь для него той, что насильно сделала его своим мужем, лишив будущего. Джиналь вышел, прикрыв за собой дверь. Я же осторожно встала, испытывая свою ногу. Кажется, ходить можно, и вытащила из шкафа второй комплект ученической формы, а потом подумала и достала одежду по наряднее. Просто так. Исключительно для себя. Длинная юбка из тяжёлой атласной ткани с благородным блеском и тонкая с намёком на прозрачность блуза самое то.